— Вот что такое профессионалы, Сережа. — В Валькирии тоже были профессионалы, — возразил Кутасов. — Но мы их взяли. Там была охрана, нормальные люди. А это камикадзе. Товарищ генерал, — зашептал он, — скажите, кого мы взяли, кто он, что все это значит? — Это значит, капитан, кончилось искусство кино и все поставленные трюки. — жестко проговорил Арчеладзе. — Началась настоящая работа. Ты же мечтал нервы пощекотать? Он развернулся и зашагал по коридору. В приемной возле стола капиталины сидел Воробьев. Полковник вошел неожиданно и не слышал, разговаривали они или нет, но почувствовал, что прервал какой-то диалог. Казалось, сказанные слова еще витают в воздухе. Из архивной группы, сказала Капиталина, и подала ему тонкую папку. И еще звонил земщиц из Мида, просил ему перезвонить. Хорошо, обронил Арчеладзе, направляясь к двери. Воробьев пошел за ним следом, но остановился сразу за порогом. Сегодня утром... «Жабин переоделся в какое-то рванье и уехал на городском транспорте в Леонозово», — доложил он. «Вероятно, к своему знакомому, работнику милиции Козареву Борису, и сейчас находится в его квартире. Ночью у Жабина с женой состоялся разговор. Записали на пленку. Он положил кассету на стол. Полковник хотел было вставить ее в магнитофон, однако передумал». «Некогда». «О чем разговор?» «Жабин признался, что он является членом тайной масонской ложи», сообщил Воробьев. «Принадлежит к мальтийскому ордену и был посвящен на Мальте. Всю ночь рассказывал, что такое масоны». «У него крыша поехала», — отмахнулся Арчеладзе. «С чего бы тогда он стал прятаться?» «Я установил, на острове Мальте...» Он никогда не был, — невозмутимо продолжал Воробьев. Дальше Болгарии в восьмидесятом году никуда из страны не выезжал. Шизофрении у твоего, Жабена! Нет, он вполне здоров. Таким образом, интригует жену, создает иной интерес к себе. Она молодая и романтичная особа. И плевать на него, — отмахнулся Арчеладзе. Ты в баню хочешь? «Не хочу, товарищ генерал. Все равно поедешь». Полковник бросил ему ключи от машины. «Садись и жди меня там, где не грей». «Звонил вчера мне домой», — сказал Воробьев. «Меня не было. А записи автоответчика я прослушал только сегодня. Где он?» «Не могу знать, товарищ генерал. В свободном поиске». «Что за глупости?» — возмутился полковник. «Он мне нужен сейчас, позарез». «А я тут при чем, товарищ генерал?» Воробьев пожал плечами. «Это ваш свидетель, дружка на свадьбе. Разберетесь по-свойски». «Что он там говорил-то?» «Володь, передай шефу, я снова был в музее одного художника», процитировал как автоответчик Воробьев. «Клиент прежний. Едем в аэропорт Шереметьево. Все повторяется». Точка, конец записи. — Он что, катается за зямщицем? — спросил Арчеладзе. — Не знаю, товарищ генерал. — Ладно, иди в машину, — распорядился он. — Через пять минут спущусь. Полковник открыл папку, переданную начальником архивной группы, и сразу будто врос в текст. Статистика оказалась потрясающей. За двадцать последних лет гитарными струнами было задушено пять человек. Он пробежал глазами список. Тела трех пострадавших не были опознаны и после определенного срока переданы для кремации. Но двое имели конкретные имена, фамилии, даты рождения и профессии. Из пяти лишь одно преступление было раскрыто. Бытовое, тривиальное. Во время обоюдной драки жена задушила мужа струнами разбитой гитары, набросила их на шею своего супруга и тянула за от деки гриф до тех пор, пока он не умер. Но один известный, опознанный, когда-то реально существовавший на свете человек, был удавлен точно так же, как Кристофер Фрич. Глава 17. В музее было светло, тихо и безлюдно. Забытые вещи жили здесь своей жизнью, суть которой составляли полный покой и безмолвие. Высокие, пригашенные тускнеющим серебром зеркала в отдельном зале отражали друг друга. Меланхоличные напольные часы неслышно переговаривались с более энергичными настенными. Дремали столы на львиных лапах, И над всем этим миром парили лепные, горделиво-спокойные грифоны. Впрочем, люди в залах были, по одному в каждом. Однако седые благообразные женщины так органично вписывались в мир забытых вещей, что почти не замечались. От каждой из них, как от изящной одухотворенной вещи, исходило неутраченное с годами очарование. Состарившиеся дары исполняли здесь свои последние уроки.